Глава 2. В этот вечер он сидел перед компьютером, когда раздался телефонный звонок. Он прислушался, привычно включился автоответчик, сообщивший, что хозяина нет дома. И раздался знакомый женский голос. «Добрый вечер. Извините, что я вас беспокою. Это Наиля. Наиля Скляренко. Если вы помните, мы с вами познакомились неделю назад в самолете, когда летели в Москву. Вы дали мне свою визитную карточку, и я решил вам позвонить. Он вспомнил симпатичную молодую женщину и поднял трубку. — Слушаю вас. — Спасибо, что вы мне ответили. В квартире опять кража. На этот раз исчезла статуэтка, которую мы привезли из Лувра. Там есть такой магазин под землей. — Знаю, — улыбнулся Дронга. Можете не рассказывать. — Сколько она стоит? — Не так дорого. Долларов пятьсот или шестьсот или евро, я точно не помню, хотя, кажется, покупали ее еще тогда, когда там были франки. Очень забавная. И она пропала. Я позвонила вам специально, чтобы сообщить. Дело в том, что муж находился в командировке в Петербурге. Домработница к нам не приходила, мама была все время со мной на даче. И дежурный консьерж не видел никого из посторонних. Статуэтка была дома еще два дня назад. Я ее сама переложила перед тем, как выйти из квартиры и закрыть дверь а вчера вечером ее дома уже не было. — Интересно, — вежливо согласился Дронга. И что вы сделали? — Я не знала, что мне делать. Просто не представляла. Потом подумала, что нужно позвонить одному нашему знакомому, он работает в Министерстве внутренних дел, полковник Карелин, может, вы о нем слышали? Он приехал с каким-то специалистом, и они долго осматривали нашу дверь и наши замки. У нас очень хорошие двери и замки, как они мне сказали. Они долго работали, часа два. А потом уверенно заявили, что нашу дверь никто не вскрывал и не открывал, ни одной царапины. Они в этом уверены. Можете себе представить? Я позвонила и все рассказала мужу. Когда он возвращается? Послезавтра утром, на красной стреле. Я ему рассказала о пропаже статуэтки, но он посоветовал не обращать внимания на подобные мелочи. Считает, что все вещи находятся дома, и мы их просто не можем найти. Вы рассказали ему, что звонили полковнику Карелину? Да, и ему это очень не понравилось. Он на меня накричал, заявив, что необязательно из-за какой-то мелочи вызывать дом милицию. Сказал, что мне нужен психиатр, а не милиционер. Обидно, правда? Я ведь убеждена, что статуэтка была на месте. Вы купили ее сами, или это подарок мужа? Мы купили ее вместе, когда были в Париже. Обидно, она мне так нравилась. И вдруг пропала. Я даже не представляю, что мне делать. По-моему, Николай Гаврилович тоже решил, что я ненормальная. Он давний знакомый моей мамы, я имею в виду Карелина. Что он сказал? Посоветовал поискать дома. Я поняла, что он мне не верит. Но я говорю правду. Я понимаю, как глупо все выглядит, и какой наивной дурочкой я вам могу казаться... Но штатуэтка была у меня дома, а теперь ее нет, и я в этом абсолютно уверена. Прекрасная загадка, — согласился Дронга. Из закрытого помещения пропадают вещи, и все возможные причастные лица вне подозрений. — Вы держали свои ключи у себя, у меня в сумочке на даче. — А ваша мама точно не отлучалась с дачи? тысячу процентов уверенности. Она была все время со мной, и мои ключи были у нее в сумке. Она их специально привезла на дачу, чтобы никто не мог их взять из ее квартиры, чтобы быть абсолютно уверенной. Она не могла уехать с дачи без машины, а машина проходит мимо охранников, которые бы заметили, куда она уезжает. У нас в Жуковке целый комплекс, несколько дачных участков вместе. Отсюда нельзя так просто уехать. Я так говорю, как будто ее подозреваю, но это просто глупо и смешно. Зачем моей маме доводить меня до подобного сумасшествия и воровать у меня вещи из дома? Она была все время со мной и все время оставалась на даче. И никто к нам не приезжал, кроме нашего водителя, который привозил меня в город. Вы давали водителю ключи от квартиры? Никогда не давали. Он работает у нас только второй год. Но и прежнему водителю не давали. Кто в наше время дает ключи от квартиры водителям? «Скажите, что мне делать?» «Даже не представляю себя», — признался Дронга. «В моей практике не было подобных случаев». «И вы уверены, что статуэтку не мог забрать ваш муж? Может, он решил ее кому-то подарить? Или она была ему нужна для других целей? Но он же не сумасшедший», — возразила Наиля. «Он абсолютно нормальный человек». «Вы сами понимаете, что так не бывает». — Должно быть какое-то нормальное объяснение. — Может, параллельный мир, — предположил Наиля, — и кто-то является в нашу квартиру оттуда? — Кто вы по образованию? — Архитектор. — А почему вы спрашиваете? — Я думал, специалист по фантастике. — Нет. — Я же вам говорю, что это почти невероятно. Вы думаете, что я напрасно позвонила? — Не знаю. Но в параллельный мир не верю. Должно быть логическое объяснение случившемуся. Если вы сами не забыли, куда могли спрятать свою статуэтку. Я никуда ее не прятала, и у меня не бывает провалов памяти, в этом я убеждена. Кроме того, консьерж заметил бы посторонних, но он весь день просидел перед монитором. К нам никто не поднимался и не входил. На каком этаже вы живете? На четырнадцатом. Последний этаж? Нет, у нас в доме 22 этажа. И еще пентхауса наверху. А ваш сосед? Я тоже интересовалась. В последние две недели он вообще здесь не появлялся. Простите, что я так настаиваю. Может, вы мне поможете? Я понимаю, что это большая наглость с моей стороны, но мне просто больше некому обратиться. Даже мама не верит в мои рассказы. Муж нервничает. Полковник Карелин только улыбается и говорит, что я насмотрелась разных криминальных фильмов. «Не представляю, к кому мне еще обратиться. Я оплачу все ваши расходы. Извините, что я так говорю». «Вы полагаете, что я отказываю вам из-за возможных расходов?» усмехнулся Дронга. «Боюсь, что вы просто не понимаете ситуации. Я не занимаюсь пропажами вещей из квартир. Я вообще не занимаюсь квартирными кражами. Для этого есть специалисты в милиции». — Позвоните Карелину, пусть пришлет одного такого специалиста, и вы ему все расскажете. — Он больше никого не пришлет, — категорически заявила Наиля. — Он мне не верит, как и вы. — Извините, что я вас побеспокоила. Наверное, мне нужно успокоиться и взять себя в руки. Но, честное слово, я говорю правду. — Я вам верю, — он вздохнул. — Только экзальтированных дамочек ему не хватало, но просто положить трубку он не мог. Эта молодая женщина чем-то напоминала ему Джил, может, своей непосредственностью и какой-то трогательной доверчивостью, свойственной только чистым душам. «Ладно», — согласился Дронга. — «завтра днем, часам к двенадцати, я приеду к вам домой, и мы вместе посмотрим, что там можно сделать». «Где вы живете?» «Новый дом, на Ленинском. Запишите наш адрес». Она продиктовала адрес... Он машинально отметил, что она живет совсем недалеко от его дома. — Я завтра приеду, — еще раз повторил дронга Спасибо. Большое спасибо. Извините, что я вас побеспокоила. До свидания. Она быстро положила трубку, словно опасаясь, что он может передумать. — До свидания, — успел проворчать Дронго. Он вернулся к компьютеру, но разговор выбил его из колеи. Он поднялся, прошел на кухню, чтобы сделать себе крепкий чай с лимоном, Сел за столик. Если она рассказала правду, то это действительно странное дело. Кому и зачем доводить молодую женщину, что бессовестным образом? Мужу? Ну зачем покупать подарки, а потом их воровать? Глупо. Легче развестись? Тем более Скалеренко — достаточно известная фигура в Москве. Ему подобный скандал просто не нужен. Он солидный бизнесмен. Матери? Непонятно, зачем так мучить дочь. Нет, этот вариант тоже не подходит. Дом работница, Но ее не было в доме последние несколько дней. Сама наиля. Может, у нее какие-то психические отклонения, о которых она не говорит или даже не знает. Нужно побеседовать с ее матерью, чтобы все узнать. Потом, анализируя свои ощущения, Он часто сожалел, что не почувствовал вовремя надвигающейся опасности. Возможно, его несколько отвлекло поведение молодой женщины. Все казалось не очень серьезным и не таким опасным. Он не мог предположить, что уже через двое суток в этой загадочной квартире произойдет убийство, и расследование этого преступления приведет к невероятным результатам. Ничего подобного он предвидеть не мог но неясные предчувствия пока еще некоего дискомфорта, беспокоившего женщину, он все-таки чувствовал. Вернувшись к своему компьютеру, он начал поиск данных на супруга, позвонившей ему женщины, которому принадлежала эта нехорошая квартира. Через некоторое время он уже знал, что Константин Скляренко работает первым вице-президентом строительной компании с годовым оборотом в несколько сотен миллионов долларов. Зарплата у первого вице-президента превышала 150 тысяч долларов в год. Вдобавок он имел акции своей компании и получал приличные бонусы по итогам года. Одним словом, такие доходы позволяли семье не бедствовать и иметь шестикомнатную квартиру в центре города. О самом Склеренко сообщалось, что ему 39 лет, и он женат вторым браком на Наиле Сабировой. От первого брака у Склеренко детей не было. Он женился в 26 лет на Ирине Валевой и развелся через 4 года. Его первая супруга владела косметическим салоном. Второй раз Скляренко женился 2 года назад, когда ему было почти 37. Его второй супруге было на тот момент только 25 лет, и никаких других данных о Наиле Скляренко в интернете больше не было. Дронго попытался найти данные на Наилю Сабирову и почти сразу вышел на ее сайт. Окончила школу в Москве с золотой медалью, затем институт. В 21 год попала по распределению на работу в архитектурный институт, где работает до сих пор. Никаких сведений о ее семье или личной жизни не сообщалось. На сайте были размещены несколько ее проектов. Дронго внимательно просмотрел проекты, затем поднял трубку, позвонив своему другу и напарнику Эдгару Вейдеманесу. «У меня к тебе просьба», — сказал он Эдгару. Ты не можешь проверить строительную компанию, в которой работает первый вице-президент Скляренко. Их данные размещены на сайтах. Может, они были каким-то образом связаны с криминальным миром. И вообще, узнай все, что сможешь об этом человеке. — Сделаю, — ответил деманис А почему он тебя заинтересовал? Его супруга позвонила мне и сообщила, что у них из дома пропадают вещи. Может был в командировке, запасные ключи она хранит у матери, которая была вместе с ней. В общем, в доме никого не могло быть, а вещи пропадают. И там еще есть консьерж, который наблюдает за квартирами с помощью видеокамеры. Никто в квартиру не влезал, и никто их в замок не вскрывал. Это она тоже выяснила. «Тогда неясно, каким образом пропадают вещи», — согласился Эдгар. «Может, у этой дамочки есть любовник?» «Не думаю». Она сама напугана этими таинственными исчезновениями, не понимает, что происходит. Может, там есть второй вход или выход? Может, проверить их консьержа или посмотреть их окна? В Москве появилась группа квартирных воров, которые лезут через окна. Не подходит, возразил Дронга. У нее из дома пропадают разные вещи по мелочам: ее старая щетка для волос или сумка. Зачем ворам так глупо рисковать, каждый раз залезая в чужую квартиру? Насколько я понял, в квартире есть еще вещи гораздо более ценные, чем пропавшие предметы. И они живут на четырнадцатом этаже, в многоэтажном доме. Туда так просто не влезешь. — Ты лучше сам посмотри квартиру, — посоветовал деманис И не очень доверяй рассказам женщины. Она может сама все спрятать, а потом долго вспоминать, куда и зачем спрятала. У женщин такое случается. — В тебе, говорит, жена-ненавистник, — улыбнулся Дронко, А в тебе жена-люб. Ты готов им прощать все возможные слабости, — парировал Эдгар. — Как она тебя нашла? Через кого? — Мы познакомились в самолете, когда летели в Москву. — И она тебе понравилась, — понял Вейдеманис. — Я ей помогаю не поэтому. Просто немного странное и непонятное дело. Она мне говорила о нем еще неделю назад, а сегодня снова позвонила. Сколько ей лет? 27. Красивая. Достаточно симпатичная, но я не поэтому хочу получить информацию о ее муже. Ты же знаешь мои принципы. Я никогда не встречаюсь с женщинами, мужей которых знаю лично. Это непорядочно. Улыбаться мужу и спать с его женой — Непорядочно и некрасиво. Ты последний мужчина в Москве, который еще мыслит категориями порядочности, заметил Эдгар. Ладно, я все узнаю и перезвоню завтра. До свидания. Воронга положил трубку, затем, подумав немного, снова поднял ее, набирая номер мобильного телефона Наили. Она сразу ответила. Я вас слушаю, торопливо ответила Наиля. Мне нужно уточнить у вас два момента. Вы можете сейчас разговаривать? Конечно. Что вы хотите узнать? Квартира, в которой вы живете, принадлежала вам с самого начала, или вы ее купили у кого-то? Нет, нет, это наша квартира. Мы как раз купили ее два года назад, когда дом уже был готов. До нас здесь никто не жил. Вы не знаете, кто строил дом? Может, строительная компания вашего мужа? Конечно, знаю. Компания моего мужа не имеет отношения к этому дому. Нам понравилась квартира, и мы решили ее взять, еще когда рассматривали проекты. Я ведь работаю в архитектурном институте, и у нас бывает много подобных проектов. Мне понравились большие спальные комнаты и зимний сад, а компания моего мужа занимается строительством в совсем других районах». «Ясно. Больше нет вопросов. Завтра я к вам приеду. До свидания». Он положил трубку и обвел глазами свой кабинет. Затем вышел в холл. Каким образом можно войти в современную квартиру и не оставить видимых следов? Кто и зачем так издевается над этой молодой женщиной? Завтра ему предстояло все узнать. Он вернулся в кабинет и снова сел за компьютер.